Глава 7. Грань равновесия. Я осмотрел на клинок, лежащий передо мной на столе, и не мог отвести взгляд. Настоящее произведение искусства. Черная, словно сама бездна сталь, поглощала свет, но по центру клинка, от гарды до самого острия, пульсировала жила ослепительно белого металла. Она напоминала молнию, застывшую в вулканическом стекле, или луч надежды в кромешной тьме. Рукоять, обмотанная белой кожей, словно наследие, оставленное остатками экскалибура. Но внешний вид был ничем по сравнению с тем, что скрывалось внутри. Грань равновесия. Истинный меч героя. Тип. Составной реликт. Ранг. А. Текущий потенциал ограничен силой носителя. Описание. Оружие, созданное путем сплавления противоположностей, высшей святости и проклятой тьмы. Клинок, существующий на границе реальности, где свет не изгоняет тень, а тень не поглощает свет. Они стали единым целым. Я пробежался взглядом ниже к характеристикам и почувствовал, как брови ползут вверх. Характеристики. Разрыв сущности. Лезвие игнорирует концепцию магической защиты. При контакте с любой активной магией, барьер, усиление, элементальная броня, оно отменяет ее структуру в точке удара. Вампиризм власти. При нанесении урона поглощает ману и энергию цели, конвертируя ее в физическую выносливость владельца и восстанавливая прочность самого клинка. Доминант. В радиусе 50 метров все вражеские реликты и магические конструкты рангом ниже А теряют 30% эффективности, испытывая трепет перед оружием героя. Все физические и магические характеристики владельца увеличены в четыре раза. Неплохо, выдохнул я, стараясь сохранить спокойствие, хотя сердце колотилось как безумное. Очень даже неплохо. Способность отменять магию – это то, что делало этот меч абсолютным убийцей в мире, где все полагались на таланты. А вампиризм решал мою главную проблему – выносливость. Я мог сражаться бесконечно, пока есть кого рубить. Но затем мой взгляд упал на последнюю строчку, скрытую в самом низу описание, словно система боялась показывать ее раньше времени. Скрытое свойство. Прототип истинного оружия. Для пробуждения божественной формы требуется синтез с шестью легендарными клинками. Мир вокруг качнулся. Шок был не от мощи оружия. Шок был от того, что я знал, о чем речь. В прошлой жизни, незадолго до каскада в закрытых каналах информации, доступных только девяти королям и приближенным, ходили слухи. Легенда о семи клинках. Кто-то, я так и не узнал кто, одержимо собирал величайшие мечи истории: Мурамаса, Дюрандаль и прочие говорили, что если объединить их, можно получить оружие, превосходящее по силе любой реликт, настоящего убийцу богов. Но этот коллекционер потерпел неудачу. Он нашел шесть. Седьмого меча не существовало в природе. Он был утерян в веках или вовсе являлся выдумкой. И вот я стою в мастерской великого зодчего древнего Китая, смотрю на созданный меч и понимаю. Седьмого меча не существовало, потому что его нужно было создать. И сделать это было тяжело, ведь кому придет в голову разрушить экскалибур, чтобы слить его с чем-то, что обладает темной сущностью? Я только что сделал то, что не удавалось никому в будущем. Я создал основу величайшего реликта. Это меняло все. Мои долгосрочные планы, которые до этого были размытыми набросками, вроде «Стать сильнее всех», теперь обрели пугающую конкретику. Мне нужно собрать остальные шесть. Я знал, где искать некоторые из них. Другие придется выгрызать зубами у гильдий. «Костя!» – голос Романа вырвал меня из раздумий. «Ты в порядке?» «В полном», — ответил я, протягивая руку к мечу. Просто осознал масштаб того, что натворил. Мои пальцы сомкнулись на рукояти, и я почувствовал тяжесть. Это было первое ощущение — тяжесть власти. Меч давил на меня, проверяя на прочность. Он был наровистым, словно дикий жеребец, требующий твердой руки. Чтобы раскрыть потенциал этой игрушки, мне придется тренироваться до седьмого пота просто махать им, как дубиной не выйдет. Охренеть, выдохнул Роман, глядя на меч. Он не видел характеристик, но чувствовал ауру. Доминант работал, заставляя воздух вокруг клинка вибрировать от напряжения, пока я его не усмирил. Щит одноглазого ворона на руке Романа тускло мигнул, словно признавая превосходство нового соседа. Он он ощущается как живой, прошептал парень. От него мурашки по коже. «Что это за ранг?» «А», — коротко ответил я, делая пробный взмах. Воздух рассекся с низким гудящим звуком, похожим на рокот-трансформатора. Черно-белый шлейф остался висеть в пространстве на долю секунды. Баланс был идеальным. «Идем». Я убрал грань равновесия в арсенал. «Нам еще нужно найти императора». Я подошел к столу, где среди свитков и чертежей лежала карта. Нефритовая пластина с выгравированной схемой гробницы. «Выход там!» — я указал на неприметную дверь. «Она ведет прямо в коридоры дворца. Мы срежем путь и выйдем к внутреннему двору быстрее, чем те, кто пойдет через главный вход». «Если нас там не прикончат!» — усмехнулся Роман, поправляя щит. «После того, что мы видели, я уже ничему не удивлюсь». Мы двинулись вперед. Дверь поддалась с трудом, открывая проход в длинный широкий коридор. Здесь было светлее, чем в мастерской. Стены были облицованы полированным нефритом, в нишах горели вечные лампы, отбрасывая спокойный мертвенный свет. Но пустым коридор не был. Каждые 10 метров, словно почетный караул, стояли статуи. Но не из простой терракоты, какую мы видели в главном зале перед падением. Эти воины были выше, шире в плечах, и их броня была инкрустирована зеленым камнем. Око бога знаний мгновенно подсветило угрозу. Старший терракотовый генерал элитный, конструкт б усилен нефритом и магией Земли, обладает повышенной прочностью и сопротивлением к физическому урону. Стоило нам сделать пару шагов, как ближайшая пара ожила. Глаза их загорелись ярким изумрудным светом. Глина не трещала, как у дешевых болванчиков снаружи. Они двигались плавно, бесшумно, с грацией опытных убийц. В руках у них были тяжелые алебарды с широкими лезвиями, окутанными зеленоватой дымкой. «Роман, держи правого, левый мой, нужно проверить обновку в деле». «Понял». Роман выставил щит, и золотистый барьер вспыхнул вокруг него. Фритерианец справа обрушил алебарду на щит. Удар был такой силы, что Романа протащило назад на метр. Ботинки оставили черные полосы на полу, но живой бастион выдержал. «Мой противник не стал тратить время на замах». Он сделал быстрый выпад, целясь острием мне в грудь. Скорость была запредельной для камня. Но я был быстрее. Гидопровидение провидения на запястье кольнула предупреждением за долю секунды до удара. Я сместился влево, пропуская лезвие мимо, и одновременно активировал коготь Фенрира на левой руке. Механизм лязгнул, и крюк выстрелил в древко алибарды, обвиваясь вокруг него стальной змеей. «Иди ко мне!» Я дернул левой рукой, сбивая равновесие конструкта. Тяжелая статуя пошатнулась, открывая бок защищенной толстой пластиной нефрита. Обычное оружие лишь высекло бы искры из этого камня. Грань равновесия описала черно-белую дугу. Лезвие встретилось с нефритовым доспехом. Я ожидал сопротивления, ожидал звона, вибрации, отдачи в плечо. «Нефрит, усиленный магией императора, должен быть чертовски твердым» но меч прошел сквозь доспех, как раскаленный нож сквозь масло. Разрыв сущности сработал мгновенно. В точке удара магическая структура защиты претерианца просто перестала существовать. Лезвие разрубило нефрит, глину и магическое ядро внутри без малейшего усилия. Генерал замер. Изумрудный свет в его глазах погас. Верхняя половина туловища медленно сползла с нижней по идеально ровному дымящемуся срезу. «Вот это да!» прошептал я, ощущая легкое покалывание в ладони. Энергия разрушенного конструкта хлынула в меня, смывая остатки усталости после боя с Зодчим. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после отличного сна. Второй, сражавшийся с Романом, отвлекся на гибель напарника. Роман воспользовался этим, ударив щитом в грудь врага и отбросив его. Я рванул к нему. Коготь Фенрира выстрелил. Я подтянул себя, взлетая в воздух, и обрушил меч сверху. Удар расколол генерала от макушки до паха. Два элитных стража уничтожены за 10 секунд. Роман опустил щит, глядя на дымящиеся останки. «Костя, эта штука, она ненормальная. Ты разрубил нефрит, как картон». «Сейчас да, но, к сожалению, у всего есть слабые места». Мы продвигались по коридору, оставляя за собой след из разрубленных статуй. Я вошел в ритм. Стиль, который я использовал, был смесью акробатики и агрессивного фехтования. Сочетание тяжелого наруча с крюком для контроля и мобильности и меча для смертельных ударов. Да, может, не так технично, как это было до путешествия в прошлое, но что есть, то есть. Коготь Фенрира на левой руке обеспечивал контроль пространства. Я цеплялся за колонны, за врагов, менял траекторию в полете, сбивал с ног, притягивал их под удар. Грань равновесия в правой руке несла смерть. Старшие генералы пытались выстроить стену щитов, но разрыв сущности игнорировал их магические барьеры. Они пытались окружить, но доминант давил на их ядра, замедляя реакции на те самые критические доли секунды. Я чувствовал, как с каждым ударом меч высасывает крохи энергии, передавая их мне. Реакция обострилась до предела. Я мог делать это весь день. «Справа!» — крикнул Роман, принимая на щит очередной удар. Я, не глядя, выстрелил крюком, зацепив противника за шею и дернул его на себя, насаживая на выставленный меч. «Чисто!» — выдохнул я, оглядывая коридор, усеянный обломками. Впереди нас ждали бронзовые двери, украшенные драконами. Я оттолкнул их, и мы вышли в огромный зал. «Зал тысячи колонн», если верить карте. Название не врало. Огромное пространство, уходящее в полумрак, было заставлено колоннами. Но они не стояли на месте. Стены, пол и потолок здесь жили своей жизнью. Архитектура была безумной, словно кто-то решил сыграть в тетрис размером с город. Механизмы скрежетали где-то в глубине стен. Блоки пола поднимались и опускались, создавая лабиринты. Стены сдвигались, перекрывая проходы и открывая новые. Колонны вращались, меняя конфигурацию зала, каждую минуту. Это был гигантский механизм, перемалывающий неосторожных. Мы стояли на широком карнизе, глядя на этот хаос. «И нам нужно через это пройти?» — спросил Роман, оценивая масштаб проблемы. «Тут же можно застрять навечно. Нам нужно на ту сторону». Я указал на дальний проход, который то появлялся, то исчезал за движущимися стенами. Там вход во внутренний двор. Мы начали спуск, прыгая по движущимся платформам. Гида провидения не раз, предупреждая о том, что сейчас этот кусок пола решит резко уйти вниз или что стена выстрелит шипами. В центре зала на широкой стабильной платформе, окруженной лесом движущихся колонн, мы увидели две фигуры. Они стояли спина к спине, отбиваясь от группы терракотовых воинов, которые спрыгивали с соседних плит. Оба были в форме магистрали. Один – крепкий, широкий, в плечах, с короткой стрижкой и хищным выражением лица. На нем была современная тактическая броня, а на руках – странные перчатки с усилителями. Борис Бритвин, 30 лет. Талант – виброудар, Б-ранг. Создает разрушительные вибрации при контакте. Второй – Второго я узнал бы из тысячи, даже со спины, даже в этой дурацкой форме. Артем, мой друг, тот, кто отдал мне жизнь в будущем, тот, кто шутил перед лицом смерти. Он двигался так, как я помнил, исчезал в одной точке и появлялся в другой, нанося удары кинжалом в уязвимые места. «Это они?» — спросил Роман, занимая позицию рядом со мной. «Те из магистрали?» «Да, похоже, механизм разделил группу Виктора. Эти двое отбились. Мы спустились ниже, приземлившись на соседнюю платформу. Артем и Борис только что закончили с последним воином. Борис ударил ладонью по корпусу статуи, и та рассыпалась в пыль от вибрации. Они обернулись на звук нашего приземления. «Кто такие?» — рявкнул Борис, вставая в стойку. «Валите отсюда, пока целы! Это добыча магистрали!» Типичный ублюдок из свиты Виктора. Моральный компас сбит еще при рождении. Я проигнорировал его, глядя только на Артема. «Ну, здравствуй», — сказал я, и мой голос прозвучал глухо и спокойно. «Не ожидал увидеть тебя в такой компании». Артем нахмурился, поигрывая кинжалом. «Мы знакомы?» «Можно и так сказать. Я знаю, кто ты. Ты меня пока еще нет». Он напрягся, перехватив кинжал поудобнее. «Многие меня знают. Мой талант достаточно редкий и сильный. К чему ты клонишь?» Я сделал шаг вперед, убирая агрессию из позы. Я хотел поговорить. Я должен был попытаться. «Я знаю, кто такие магистрали, Артем. Знаю про Виктора и его некромантию. Знаю про рыжую ведьму Лилию и ее нити контроля». Я кивнул на Бориса, который смотрел на меня, как на говорящий труп. И знаю, что ты здесь не просто так. Лилия использовала талант. Она контролирует тебя? Если да, просто дай знак. Я могу помочь. Я знаю, как снять контроль». Я надеялся, что он жертва, что его заставили, что мой друг, который отдал жизнь за меня в будущем, не мог добровольно стать цепным псом подобных ублюдков. Борис загоготал. Смех был неприятный, лающий. «Слышь, темный, ты что несешь?» «Контроль? Лилька, конечно, стерва, но с нами она так не работает. Мы элита магистрали». «Да уж, элита. Виктор, может, и да, но не вы». Артем не смеялся. Он смотрел на меня холодным оценивающим взглядом. А потом его губы искривились в усмешке. Не доброй, какую я помнил, а циничной. «Контроль?» — переспросил он. «Ты думаешь...» «Я здесь, потому что меня заставили?» Сердце пропустило удар. разве нет? Ты всегда был одиночкой. Ты ненавидел такие структуры, ценил свободу». «Слушай, я не знаю, кто ты, и не пойму, почему говоришь так, словно мы друзья, но мир меняется». Артем пожал плечами. «Мир изменился. Посмотри вокруг. Искажения, монстры, хаос». Он обвел рукой зал с движущимися стенами. «Старые правила больше не работают. Будь хорошим парнем, помогай слабым. Это все чушь для мертвецов. В этом мире выживает сильнейший. Его голос стал жестче, и в нем появились металлические нотки. Виктор понимает это. У него есть сила, у него есть ресурсы. Лидер магистрали строит новый порядок, где сильные правят, а слабые... Слабые либо подчиняются, либо исчезают. И ты решил стать частью этого? Тихо спросил я. Стать тем, кто решает, кому исчезнуть? Тем, кто убивает ради выгоды? Я решил стать тем, кто выживет, отрезал Артем, и кто будет стоять на вершине. В магистрале я получил силу и возможности, о которых раньше и не мечтал. Слабым тут не место. Он посмотрел мне прямо в прорези маски. Так что не надо мне тут про спасение заливать. Я там, где хочу быть. А ты... «Стоишь у меня на пути». Слова били больнее, чем любой удар, потому что было бы намного проще, если бы мой товарищ был жертвой контроля. Артем, которого я знал, сломался где-то между моим возвращением и этим моментом. Или, может быть, я просто никогда не знал его настоящего? Может, в той жизни, в аду каскада, он стал героем только потому, что у него не было выбора? Нет. Я отказывался в это верить. Просто он запутался, Мир давит, страх давит. Виктор задурил ему голову идеологией и силы. Ему нужно вправить мозги. Жестко, если придется. «Жаль», — сказал я, и мой голос стал ледяным. Эмоции ушли на задний план. Остался только холодный расчет того, кто охотится на монстров. Только монстром был мой друг. «Я надеялся, что ты умнее». «Ум — это умение выбирать сторону победителей». Усмехнулся Борис, хрустнув шеей. Вибрация пошла по его рукам, воздух вокруг кулаков задрожал. А ты выбрал сторону проигравших. Напряжение в воздухе достигло пика. Стены зала сдвинулись с грохотом, отрезая нас от остального мира, создавая идеальную замкнутую арену. Артем перехватил кинжал обратным хватом. «Роман!» — я не оборачивался. «Здоровяк твой!» «У него вибрационные удары, твой щит должен выдержать, но не подставляйся под прямые попадания». «Понял». Роман вышел вперед, поднимая щит одноглазого ворона. Бронза тускло блеснула, накапливая заряд. «Не люблю я говорливых». Артем исчез. Просто растворился в воздухе. Эгидопровидение на моем запястье вспыхнуло, обжигая кожу. «Сзади!» Я крутанулся, блокируя удар гранью равновесия. Кинжал Артема высек искры из моего клинка. Он появился за моей спиной, целясь вбок, быстро, намного быстрее, чем я помнил его в начале пути. «Неплохая реакция!» — крикнул он, снова исчезая в синеватой дымке. «Слева! Удар в шею!» Я пригнулся, пропуская лезвие над головой. Коготь Фенерира выстрелил, пытаясь поймать его, но крюк прошел сквозь пустоту. Артем телепортировался снова. «Справа! Сверху! Снизу!» Он скакал вокруг меня, нанося сжалищей удары. Я блокировал, уклонялся, парировал. Я видел его движение, но телепортация давала ему инициативу. В стороне грохотало. Роман принял на щит удар кастетов Бориса. Ударная волна разошлась кругом, сотрясая платформу, но щит выдержал. — Слабак! — орал Борис, нанося серию ударов по барьеру. Вибрация гудела, пытаясь расшатать защиту. — Я тебя... «В консервную банку закатаю!» Роман молчал, сосредоточенно держа оборону. Щит одноглазого ворона накапливал энергию от каждого удара. Бронзовые перья начинали светиться все ярче. Он знал свою задачу – выждать момент. Я вернулся вниманием к своему бою. Артем был хорош, но самоуверен. Он появился прямо передо мной, занося кинжал для удара в глаз. Я не стал уклоняться. Грань равновесия вспыхнула. Лезвие описало дугу. Я ударил не по Артему. Я ударил по пространству перед ним, там, где формировался канал телепортации для его следующего прыжка. Я видел возмущение магии благодаря оку. Меч рассек структуру таланта. Артем, который уже начал исчезать, вдруг был выброшен обратно в реальность. Его вышвырнуло из несостоявшегося телепорта, как пробку из бутылки. Он упал на колени, хватая ртом воздух. «Дестабилизация телепортации — это больно. Это как удар током по всему телу. Уж я-то помнил, не понаслышке». «Что за...» — Прохрипел он, глядя на меня с ужасом. «Ты заблокировал прыжок?» «Я отменил его», — ответил я, делая шаг к нему. «Мой меч не признает твою магию». «Пошел ты!» — он скинул руку, пытаясь телепортироваться снова, но я был уже рядом. Его движения замедлились, паника отразилась в глазах. В радиусе действия моего клинка его талант работал со сбоями. Грани равновесия коснулась его плеча. Не лезвием, а плашмя. Но эффект был тот же. Разрыв сущности погасил магию в зародыше. Артем остался на месте. В его глазах паника сменилась пониманием. Он лишился своего главного козыря. «Без фокусов ты не так крут, да?» – спросил я. Он зарычал, бросаясь на меня с кинжалом в рукопашную. В нем говорило отчаяние. «Глупо». Я перехватил его руку с ножом, вывернул кисть. Кинжал звякнул о пол. Удар коленом в живот согнул его пополам. Артем упал, кашляя. Он попытался подняться, но я наступил ему на грудь, придавив к полу. «Ты выбрал сторону силы, Артем», — сказал я, глядя на него сверху вниз. Но ты ошибся в том, у кого эта сила настоящая. «Добей!» — прохрипел он, глядя на меня с ненавистью. Из разбитой губы текла кровь. «Раз такой умный, добей! Слабым тут не место, так?» Я занес кулак. Коготь Фенрира на руке добавлял веса. «Нет». Удар пришелся в челюсть. Свет для Артема погас. Он обмяк. «Мне нужен живой друг» который поймет свои ошибки. Пусть полежит, подумает, осознает, что магистраль не всесильна, что есть кто-то, кто может вытереть ими пол, даже не используя магию. В этот момент раздался грохот и вопль Бориса. Роман, наконец, накопил достаточно заряда. Щит одноглазого ворона выбросил волну кинетической энергии, усиленную вибрациями самого Бориса. Боец магистрали, который увлекся попытками пробить барьер, получил весь накопленный урон обратно в десятикратном размере. Его отшвырнуло через ползала. Он врезался в движущуюся стену, сполз вниз и затих. «Готов!» – выдохнул Роман, опуская щит. Он тяжело дышал, но стоял твердо. Тяжелая зараза!» – руки отсушил. «Отлично сработано!» – кивнул я. Я посмотрел на бессознательного Артема. Мне хотелось забрать его с собой, вытащить отсюда – «Вбить ему в голову правду, но тащить тело через лабиринт с движущимися стенами и ловушками, когда мы сами идем в неизвестность, — это самоубийство. К тому же Виктор найдет его, и это будет частью урока. Пусть объяснит своему боссу, как проиграл кому-то без таланта». «Оставляем их?» — спросил Роман, подходя ближе. «Да, пусть магистраль забирает свой мусор. Идем, нам нужно двигаться дальше». В этот момент стена справа от нас дрогнула, но непривычно со скрежетом механизмов гробницы. Она отреснула. Камни полетели во все стороны. Из облака пыли, кашляя и ругаясь, вывалилась фигура в помятых доспехах. Лиза. Она выглядела так, будто прогрызла путь через гору зубами. Меч кардинала Торквимады тускло светился в ее руке. Она увидела лежащих Артема и Бориса и замерла в боевой стойке, готовая к драке. «О», — сказала она, опуская меч, когда наконец увидела нас, — «это вы. А я тут э, немного заблудилась. Стены начали двигаться, и меня отрезало от группы». «Немного?» — я кивнул на дыру в стене. «Ты прошла сквозь несущую конструкцию». «Двери для слабаков», — она улыбнулась, вытирая сажу с носа. «Рада видеть знакомые лица, особенно те, которые не пытаются меня убить. Что здесь произошло?» «Небольшая дискуссия о политике». Я убрал меч в арсенал. Стена за нашими спинами начала двигаться с низким гулом, открывая проход дальше вглубь дворца. «Пора», — сказал я Лизи, «Присоединишься?» «К тебе-то?» — усмехнулась девушка. «С удовольствием. Думаю, мои ребята тоже пойдут ко дворцу, так что надеюсь, с ними ничего не случится, и мы встретимся там. Они у меня молодцы». Мы втроем шагнули в открывшийся коридор, оставляя позади поверженных врагов. Я не оглядывался. Артем сделает свой выбор, а я сделаю свой. Виктор Строев шел по залу тысячи колонн, едва сдерживая ярость. Его идеальный план трещал по швам. Группа разделилась, ловушки замедлили продвижение, а теперь еще и это. Он нашел их на одной из платформ. Борис валялся у стены, стоная и держась за сломанные ребра, Артем лежал в центре без сознания, с огромным синяком на челюсти. «Жалкое зрелище», – прошипела Лилия, идущая рядом. Она подошла к Артему, склонилась над ним, ее рука засветилась мягким серебряным светом. Не лечение, а стимуляция нервных окончаний. Своеобразная пощечина магией. Артем дернулся, резко вдохнул воздух, открывая глаза. Взгляд был мутным, расфокусированным. «Вставай!» — холодно бросил Виктор. «Кто это сделал?» Артем сел, тряся головой. Он сплюнул кровь на пол, поморщился от боли в челюсти. «Был тут один урод!» — прохрипел он. «В черной маске!» Виктор замер. Его зеленые глаза сузились, превратившись в змеиные щели. «Маска?» «Да, он был с тем щитовиком из сталь корпуса, и у него а, странный меч». «Зараза как-то влияет на таланты!» Артем потер плечо, где его коснулся клинок. «Он блокирует таланты, Виктор! Он отменил мою телепортацию, просто стер ее! Я не мог ничего сделать!» Лицо Виктора исказилось гримасой чистой незамутненной злобы. Пазл сложился. Недовелир, унижение, убитый Альфа, украденные компоненты. Теперь здесь тот же человек. Тот, кто смеет стоять у него на пути снова. Этот человек был не просто помехой, он был угрозой. Экзистенциальной угрозой всему, что строил лидер магистрали, а Виктор, как его верный генерал, полностью верил в эти идеи. «Он здесь», – прошептал Строев, – «в моем искажении». Мужчина сжал кулак, и фиолетовая дымка некромантии окутала его руку. «Он тоже будет двигаться к дворцу императора». «Кажется, нас ждет увлекательная встреча». Лилия кивнула, ее глаза загорелись предвкушением охоты. «Наконец я верну этому ублюдку все».